К полудню отряду удалось завалить еще троих взрослых носорогов и одного детеныша. С невероятным трудом ободренные удачной вылазкой охотники перетаскали трофеи на береговую линию, где треска и паштет развели большой костер и принялись за разделку. «Ты как?» Рядом с устроившейся в сторонке Лерой, которая играла с мышью, опустился Азат, избавившийся от своего чуда-костюма. «Нормально!» А почему спрашиваешь? Ну, охота это, сбивчиво пробормонил Азат, явно пытаясь подобрать слова. Я тут с пулемётом. Я с дядей Мишей на мутантов уже 8 лет хожу. Лера невозмутимо вскинула бровь, хотя сегодняшняя встреча с невиданным чудищем произвела на неё сильное впечатление. Чего не видела? Да знаю я, кивнула Азат, опуская глаза. Ну, а это Он замолчал, разглядывая носки своих сапог. Спросить чего-то хочешь? Так прямо говори, продолжая шевелить пальцами, между которыми шебуршилась мышь, Лера посмотрела в сторону костра, рядом с которым привычно, о чём-то спорящие треска и паштет деловито отпиливали ногу крупного самца двуручной пилой. "Я это, слушай, не поднимая головы, а затрешительно сжал кулаки. В общем, речей говорить не умею. Ты ведь как понимаю от Бравикова сбежала. Тебе-то чего, отвернувшись от огня, удивилась девушка. Я ведь в боях проверенный. Ну, ты сегодня видела? Видела и? В общем, девчонка ты достойная. «Может, подумаешь, ты и я будешь за мной, как за каменной стеной?» Стал сбивчиво излагать свои чувства, а зад и под конец рубанул. «Нравишься ты мне, короче!» Лера засмеялась. «Так ты сватаешься, что ли?» «Ты не думай, я мужик честный, домогаться и лезть не буду!» Увидев ее улыбку, мгновенно посерьезнил боец. «Все по чести, значит. Как скажешь, так тому и быть. Я на корабле сейчас невеста завидная, подмигнула девушка. Не боишься конкуренции? Просто подумай, хорошо? Попросил Азат и поднялся. А если кто пальцем тронет, только скажи. Ладно? Лера даже растерялась от такой инициативы, которую никак не ожидала от Азата. Пи Требовательно пискнула позабытая мышь, и погружённая в свои мысли девушка продолжила рассеянно шевелить пальцами. Положив винтовку на колени, батон сидел на прибрежном валуне и задумчиво смотрел в сторону возвышающегося над водой сигарообразного тела лодки. С грозного передали, что до вечера точно прокопаются, сказал подошедший Тарас. Зашибись. «Чего с мурной?» — поинтересовался старпом, доставая из рюкзака флягу и косясь на паштета, шустро распихивавшего нарезанное ломтями мясо по заранее заготовленным мешкам, параллельно отбиваясь от полчища мух. Усевшийся на копыта носорога треска щелкал деревянными счетами и, слюня карандаш, что-то записывал в просаленную хозяйскую тетрадь. «Охота добрая получилась!» Разговор есть. Батон кивком поблагодарил Тараса, принимая у него флягу и делая добрый глоток. "Слушаю. Тут смотреть надо. С стволом СВД охотник отодвинул в сторону склонившийся к земле пупырчатый лист, открывая чёткий отпечаток босой человеческой ноги. И что?" не понял Тарас. "Может, кто из наших босичком решил походить?" Та же лерка твоя, чего молодёжи в голову не взбредёт? Думаешь, она у меня совсем того? Смотри сюда. Батон наклонился и показал на углубления, оставленные пальцами. Пальцы ноги человека с пелёнок носящего обувь, прижаты друг к другу, а эти растопыренные. Нога как нога, это отпечаток ноги. которая никогда не носила ботов, распрямился Батон и прищуренным взглядом оглядел линию берега. И таких тут много, не одни мы здесь. Охрану усилить нужно. Опять ты со своими подозрениями мешай. Команда только расслабилась, добыча отличная, мясо не фанит. Вот ребята упакуются и сразу назад рванём. Дался тебе этот след? «А ничего, что у него шесть пальцев!» Из-под лобья глянув на Тараса, мрачно поинтересовался Батон. Стянув тяжелые ботинки и закатав штанины химзы, ежебосиком прогуливался по берегу, с наслаждением ощущая пальцами горячий песок. Подойдя к накатывающим на берег волнам, поляк подобрал камушек и попытался бросить его лодочкой. Не вышло, и сдав короткое, заглушенное шорохом прибоя бульк, снаряд тут же пошел на дно. Нагнувшись, чтобы подобрать еще один камешек, Ежи ощутил резкий укол в пятку. Сначала ему показалось, что он наступил на разломанную ракушку, но, запоздало, отдернув ногу, успел различить, как под песком на дне быстро заполнившегося отпечатка ноги что-то пошевелилось. Чёртовы крабы, тихо выругался поляк и, усевшись на песок, бегло осмотрел ногу. Вокруг маленькой точечки, обозначающей место укуса, кожа мгновенно взбухла и зарумянилась. Ничего, подумал ежи, продезинфицировать укол обка и дело с концом. Подобрав вынесенный на берег камешек, он снова запустил им и словно снова возвращаясь в детство, с лёгкой улыбкой проследил, как тот, несколько раз подпрыгнув на волнах, бултыхнулся под воду. Наигравшись с мышью, которая уползла в рюкзак дрыхнуть, Лера стала выдумывать, чем себя занять, чтобы убить время. Пока она собирала красивые ракушки на берегу в маленький мешочек, неожиданный разговор с Азатом быстро вылетел из головы. Ясное дело, единственная девчонка на лодке. Хорошо, что этот ещё признался, а не сразу в штаны полез. Лера украдкой посмотрела на копающегося с пулемётом Азата. Ничего, ни первый, и ни последний. Будем держать ухо востро. решила девушка и посмотрела на искрящуюся поверхность моря. С шуршанием накатывающие на берег волны очаровывали своим повторяющимся движением. Лера почувствовала, как с каждой новой волной в её сердце заливается пьянящий поток безмятежности и спокойствия, окутывающий сознание ореолом безопасности, подобно прижимающим к себе рукам матери. Несмотря на раскалённый воздух, дышалось на удивление легко. Ноздри то и дело щипали непривычные запахи, налетающие из чащи деревьев. «Как же хорошо без респиратора! Если бы еще так не пекло!» Размаренную африканской жарой Леру уже несколько минут одолевала искушение скинуть одежду и искупаться. Плавать она, разумеется, не умела, но так, быстренько окунуться, поплескаться у берега, всем телом ощутить бархатные прикосновения и неторопливо движущейся воды. Интересно, что бы за эту выходку с ней сделал дядя Миша? За уши отодрал, посадил под замок. Окинув взглядом побережье, Лера посмотрела на батона, о чём-то разговаривающего с Тарасом. Не заметит? Вон начальник поляков-то босиком ходит. С другой стороны, как знать, что там водится в ласкающих берег волнах? Может, вода заражена? К тому же, отделяющей её от моря несколько метров, пришлось бы проделать нагишом под любопытными взглядами собравшихся на пляже мужчин. Это было бы странно. Может, прямо в тельняшке забраться в воду, прилипнет к телу, потом будет мокрая, противная. Под химзу её не наденешь, чёрт. А искупаться хочется. В этот момент на её коленку с еле слышным тоненьким звоном опустилось невиданное насекомое. От маленького, размером с фасолину тельца с длинным тонким хвостом, расходились шесть полупрозрачных крылышек, отливающих перламутром. Переливающиеся фасеточные глаза в упор посмотрели на Леру. Она покосилась на рюкзак, но лежащий в нём дозиметр безмятежно молчал. Какое счастье, боясь пошевелиться, зачарованно прошептала девушка. Класс. Выбери меня, выбери меня, запел задорный Юрик в её голове. Шестикрылая звеня, вот бы поймать её, посадить в какую-нибудь банку и привести Юрику. Это ведь настоящее птица счастья его, и все приметы совпадают. Нет, правда. Чёрт, если она сейчас упустит это диковинное создание, ничего подобного в жизни она больше не увидит. Ведь уже сегодня они распрощаются с Африкой и снова на долгие недели уйдут под воду. А впереди ледяной континент, и там уж таких ожурных волшебных существ не будет точно. Лера представила себе лицо Юрика. Вот она поднимает тряпку, под которой стеклянная банка с прекрасной африканской пленницей. В каком восторге он будет. Одного человека эта птица точно может сделать счастливей. Сделав резкое движение, она попыталась схватить насекомое руками, но сомкнувшиеся ладони только с хлопком поймали пустоту. Взлетев, существо зависло над головой девушки. Шесть крылышек стремительно двигались, сливаясь в переливающийся в лучах солнца веер. Подобрав с песка шапку и расправив её, Лера пружинисто вскочила, но опять промахнулась. Насикомое, словно дразнясь, не торопилось улетать и замерло в сторонке. "Сейчас я тебя", с возрастающим азартом пробормотала девушка и снова бросилась в атаку. Но каждый раз проворный маленький литун оказывался шустрее раззадоренной девчонки, громоздкая химза сковывала движения, делая Леру неуклюжей. Люди на берегу, увлечённые заготовкой мяса, не обратили внимания на прислонённый к камню одинокий рюкзак и цепочку следов, уходящих в сторону леса. Лера сама не заметила, как оказалась среди деревьев. прижав к груди руки с расправленной шапкой ловушкой, она медленно приближалась, неотрывно следя за насекомым, усевшимся на покачивающийся месистый листок какого-то вьющегося растения. Попался! Её глаза азартно сверкнули. Она рванулась вперёд и снова промах, но не потому, что шестикрылка опять увернулась. В воздух неожиданно поднялась Сама Лера, что-то схватив её за лодыжку, с силой рванула вверх и перевернув вниз головой, стремительно потащила в кроны деревьев. По лицу захлестали ветви и широкие похучие листья. Наконец, стремительный подъём резко прекратился, оставив Леру беспомощно барахтаться в нескольких десятках метров над землёй. Девушка даже не успела крикнуть, как что-то острое впилось ей в шею. Она потеряла сознание, так и не успев позвать на помощь.